Явление четвертое. София, Лиза, Молчалин, Фамусов. Фамусов. Что за оказия? Молчалин. Ты брат? Молчалин. И я -с. Зачем же здесь и в этот час? И Софья. Здравствуй, Софья.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 Чуть из постели прыг с мужчиной. Молодым занятие для девицы. Всю ночь читает небылица, И вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост И вечные французы. Оттуда моды к нам И авторы, и музы, Губители карманов и сердец. Когда избавит нас творец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 Софья сквозь слезы, «Кем, батюшка?» Фомусов, «Вот попрекать мне станут, Что без толку всегда журю, не плачь! Я дело говорю, уж об твоем ли не родели Об воспитании, сколыбели? Мать умерла, умел я принанять в мадам Розье Вторую мать».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 не хвастаю сложением, однако бодр и свеж И дожил досиддин свободен вдов себе я господин монашеским известен поведением лиза Осмелись я сударь молчать ужасный век Не знаю, что начать, все умудрились не по летам, а пуще дочери. Да сами, добряки, дались нам эти языки. Берём же по бродяг, и в дом, и по билетам, Чтоб наших дочерей всему учить, всему, И танцам и пенью, и нежностем, и вздохом, Как будто в жены готовим с комарохом.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 Он в доме здесь живет. Великая напасть. Шел в комнату. Попал в другую. Попал? Или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. Вот в чем, однако, случай весь. Когда ведь вы были здесь... Перепугал меня ваш голос чрезвычайно и бросилась сюда я со всех ног. «Пожалуй, на меня всю суматоху сложат. Не в пору голос мой наделал им тревог». По смутном сне безделица тревожит. «Сказать вам сон? Поймете вы тогда?» «Что за история?» «Вам рассказать?» «Ну да». садиться Софья, а позвольте, видите ли, сначала цветистый лук, и я искала траву какую-то, не вспомню наяву. Вдруг, милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился тут со мной, И вкрадчив, и умен, но робок. Знаете, кто в бедности рожден... <звы> Ах, матушка, не довершай удара, Кто беден, тот тебе не пора. Потом пропало все. Луга и небеса, мы в темной комнате. Для довершения чуда раскрылся пол... И вы оттуда бледны, как смерть, и дыбом волоса. Тут с громом распахнули двери, какие-то не люди и не звери Нас в рознь и мучили, сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему вытащить с собой. Нас провожают стон, рев. Хохот, свист, чудовищ, он вслед кричит. Проснулась. Кто-то говорит. Ваш голос был. Что, думаю, так рано? Бегу сюда и вас обоих нахожу. М да, дурен сон, как погляжу. Тут все есть. Коли нет обмана, и черти, и любовь, и страхи, и цветы. Ну, сударь мой, а ты, молчален я слышал голос ваш. Забавно, да лса голос мой. И как себе исправно всем слышится, и всех сзывает до зари. На голос мой спешил. «Зачем же?» — говори. «С бумагами-с». «Да, их не доставало. Помилуйте, что это вдруг припало к, усердии, к письменным делам?» Встает. «Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны, а на его страннее».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 такс плеч долой. Уходит с молчаленным, в доверях пропускает его вперед.